Глава т р и н а д ц а т а Семейные тайны. Удивительно, но факт, даже посреди самых бурных, волнующих, трагических и таинственных событий нас порой берет в плен самая банальная скука. И тогда ничто уже не возбуждает наш интерес, а каждый необходимый поступок превращается в форменную пытку. Апатия властно овладевает нами и даже тайно теряет свою притягательность перед вялым состоянием покоя, воцаряющимся в нашей душе вопреки нашей воле. Отчего так происходит, Бог весть. Но многие люди, точно рептилии в сезон спячки, подвержены этому духовному оцепенению. Сергей Мещерский, как никто, знал за собой подобный грех жесточайшего сплина, как мог пытался бороться, но… Вот и сейчас ситуация требовала активных действий. пусть даже бесцельных, но хотя бы создающих видимость работы по делу в глазах нанимателя. А ему встать с кресла и куда-то двинуться было лень. Но даже сидя разговаривать ни с кем не хотелось. Затаившись на террасе лоджии на уютнейшем диване, он лениво из-под полуопущенных век наблюдал, как в доме шла генеральная уборка. Явилась жена газовщика, бойкая пышка, похожая на резиновый мячик на тонких ножках. Оказывается, она приходила к Зверевым убираться два раза в неделю. Шепов-младший извлёк для неё из чулана моющий пылесос, а Александра п а р ф е р ь е в н а вручила тряпки, швабру и метёлку для пыли, и работа закипела. По такому случаю все домочадцы откочевали на свежий воздух, чтобы не наглотаться пыли. Зверева и Корсаков ушли к озеру. Певица надела чёрные брючные костюмы, соломенную шляпу с крепом. Ни то, ни другое при её м а с с и н о й фигуре на взгляд Мещерского ей совсем не шло. ф а й р у с и Зверев на шикарном чёрном Феррари уехали в город. Зверев украдкой подмигнул Мещерскому. Бар опустил, а в горе злосчастья русский человек что больше всего уважает? То-то. Вам, Сергей, что купить? Алиса слонялась по саду, а её брат пропадал неизвестно где. Может, своих бабочек выслеживал. Хотя Мещерскому так пока и не удалось застукать п и т а с сачком. В доме осталась только Александра п а р ф и р ь е в н а как обычно орудовала на кухне. «Вот так было и в тот день», — размышлял Мещерский. Они также расползлись, а потом это случилось. Возможно, кто-то из них специально стерёк Шипова. Возможно. Моющий пылесос гудел, как реактивный лайнер, уже наверху на северной террасе. Уборка подходила к концу. В вазах появились свежие цветы и ветки рябины. Её яркие г р о з д и я были Мещерскому неприятны. Слишком уж походили на те пятна, которые он видел там, на шоссе, на траве. И никак не мог забыть. А ведь там каким-то образом оказался разорванный шарф зверевой. Мы же совсем о нём не вспоминаем, как он туда попал. Быть может, это важная улика, а мы... Мысль мелькнула тревожная, но тут же растаяла всё в той же ленивой нирване. И снова стало тускло на душе, муторно. Вот цель вроде замаячила, и надо идти выяснять про этот чёртов шарф. А у кого и как, да и зачем? Может, потом, позже. С кухни вкусно пахло крепким мясным бульоном и смесью каких-то пряностей. Мещерский вздохнул обречённо, буквально выдрал себя из диванных подушек «Дома будешь расслабляться» и направил свои стопы на аромат. «Александра п а р ф и р ь в н а у вас не найдётся г л а т к а минералочки или, может, чаю холодного?» «Пожалуйста, Серёженька, возьмите в холодильнике. Сбоку, там и соки есть». Домработница обернулась. Она вскрыла пакет замороженным картофелем пай, а рядом на столе уже стояла подготовленная фритюрница. И тут же в медной пепельнице ждала папироса, козья ножка. Так понравившаяся никогда Кравченко. Её, видимо, подготовили, заботливо скрутив, и начинив табаком, чтобы насладиться в минуту отдыха. Александра п а р ф и р ь е в н а вытряхнула картофель в ёмкость и захлопнула крышку фритюрницы. Включила агрегат и тут же потянулась к пепельнице. «Прошу вас». Мещерский галантно поднёс ей спичку. Старуха прикурила и села на стул. «Удивительные папиросы, Александра п а р ф и р ь е в н а Осворачиваете вы их. Прямо позавидуешь, как ловко». Умилился Мещерский. «А какой табак берёте?» Смешиваю сорта, Серёженька. Мне крепость нужна так, к о т о р о й я привыкла. А эти ваши лайки, страйки д да о верблюда жёлтые. Старушка презрительно щурясь выпустила кольцо дыма. Точно пожилой дракон. и по мне всё это. Петя иногда мне привозит из-за границы специальный трубочный табак. Голландская фирма, а ещё царь Пётр, говорят, такой курил. А когда нет его, приходится самой комбинировать. А вы курите? Нет. А я в вашем возрасте уже вовсю смолила. Да что в вашем, гораздо раньше. «Вы воевали?» — спросил Мещерский. «Нет, деточка. Но, считайте, на войне побывала». Александра п а р ф и р ь е в н а переключила кнопки на фритюрнице. «Десятый класс я закончила уже в сорок пятом. Немецкий знала. У меня мама учительницей работала. Но и после школы попала на курсы шифровальщиц. А после победы, уже зимой, нас в Берлин направили». В рекомендаторе работать. Там сами понимаете, что творилось. Разбитый город, развалины, трупы на улицах, п о ж а р и щ е А я девчонка, мне восемнадцать только-только исполнилось. Но вот там и закурила. Сигареты сначала американские, союзнические, смолила. А потом на эти вот закорючки перешла. Они лучше, вкуснее, что ли, для меня оказались. Страшно было там Александра п а р ф и р ь е в н а Старуха пожала плечами. Молодым везде море по колено. А потом война уже кончилась. Мы словно пьяные все были от радости. Так были счастливы. А к тому же я тогда впервые влюбилась. Да. Словом, всё это вместе вроде бы сглаживало впечатление от той огромной обугленной могилы, которой казался тогда Берлин. Но не по ночам. По ночам мне там действительно было страшно. С тех пор я не чувствую себя спокойно, если мне доводится бодрствовать ночью. Мещерский хотел полюбопытствовать, а как же часто ей доводится бодрствовать, но не успел. А вы, Серёжа, тоже испугались, когда т у т крик в ночи услыхали. Старуха выпустила новую порцию дыма из ноздрей. Я? А вы заметили, да? Честно сказать, всё так неожиданно произошло. Марина Ивановна и сама переволновалась. Этот жуткий кошмар? Это не кошмар. Мещерский придвинул свой стул ближе. «Не кошмар? Кто-то действительно проник в её комнату? Вы видели кого-нибудь, да?» «Нет, не видела, но кое-что слышала. У меня, деточка, а р и л а о н ь м кончился, а Майка-пустоголовка забыла Агахаше сказать, что привёз мне из аптеки. Вот я и глаз не сомкнула». Старуха многозначительно покосилась на Мещерского, а тому захотелось невольно хмыкнуть. Так домработница Зверевой походила сейчас на п р о р и ц а ю щ у ю с и в и л у «Елену Александровну». «А что вы слышали, если это не секрет, Александра п а р ф и р ь е в н а «Кто-то шёл по коридору мимо моей двери. Я ещё подумала, может, мальчики приезжие, вы или ваш приятель, туалетную не найдут, заблудились». «Мы нет, мы в комнате оставались, разговаривали». Поспешно заверил Мещерский. «Может, это собака?» «Что вы, у этого беломордого уродца когти стучат, как копыта. Ужасное создание». Зачем Егорка только привёз его сюда? Все стулья в столовой п р о г р е с с у майки тапочки сожрал, а Андрюшеньки куртку кожаную располосовал. Ах, Андрюша, деточка. Она приложила к глазам тыльную сторону ладони. «О, Господа, сейчас поёт мальчик в хоре ангельском. Такие здесь долго не задерживаются. Истинно сказано, не от мира сего». Рука её снова потянулась к фритюрнице, а глаза были сухи, не слезинки, и всё та же многозначительность в них поблёскивала. «Нет, Серёженька, не мандарин путешествовал, а кто-то другой, двуногий». А потом Марина закричала. «И вот что я ещё скажу. Это не впервые тут у нас». «Что не впервые?» Не понял Мещерский. Марина Ивановна пугается. «Нет, кто-то ходит по ночам у нас, вот что». д о м р а б о т н и ц ы торжественно загасила козью ножку в пепельнице, Открыла фритёрницу и переложила шумовкой и румяный картофель на блюдо. «Кому-то тут не спится. Накануне вашего приезда тоже всё кто-то бродил. Я слышала. А вам не захотелось посмотреть, кто это? Господи, да я и внимания особого не обратила. Сегодня вот ночью вроде не по себе стало. Мертвец в доме. Но и мысли разные лезут, сами понимаете, весёлого мало. И тут вдруг крик. Да какой? На Марине-то лица не было». Белая вся была страшная. Ну, не страшная. Мещерский смущённо потупился. «А что вы сами думаете по этому поводу, Александра Порфирьевна?» «Я? Я, деточка, ничего не думаю. Моё дело вот, чтобы все сыты были, накормлены, напоены, на стол подать, сготовить, за домом уследить, бельё в прачечную, из прачечной, к е н д е р кляйды, кюхи, керхи. И всё. Мне особо думать некогда». «Это на вас с вашим другом Марина надеется. Вот вы и обдумаете. На досуге. Только не очень на меня обижайтесь. А то скажете маразм, мол, у старой чудицы ей». «Что вы, Александра Порфирьевна? Да и какая вы старая? Вы просто очаровательны». Мещерский изловчился и чмокнул её сухонькую сморщенную руку, пахнущую табаком и свежим укропом. «А вы вообще давно знаете Марину Ивановну?» «Давненько». Я ведь четверть века в художественном театре проработала в литературной части. Да-да, ещё тот МХАТ помню, великих стариков, Тарасову, Грибова, Яншина, Андровскую. А какой бесподобный был Павел Владимирович Массальский. Я грешным делом всё вздыхала о нём украдкой. Такой был роскошный. Ну а как на пенсию вышла, в большой перешла. Сначала в гардеробе, а потом, знаете ли, певцы и музыканты, они ж как дети малые, И быт для них — это ужас, что такое. Ну, сначала у одного поработала по дому, потом у другого. Затем Стасик Навлянский с женой стал расходиться. Попросил за детьми его приглядывать, за домом. Петечка с лисёнком на моих ведь руках выросли. Ну, а потом он с Мариной познакомился. Я у них и осталась. С тех самых порвать и живу. Но они же потом развелись. Ну, так что ж, а дети-то? Детей Марина не бросала. Хоть и не её, а заботилась, ей его первая жена даже благодарна была. Она так, в е р т и х в о с т к а всё р о м а н а крутила с военными чинами, а потом вообще умерла, диабет её съел. Она влянский, что ж, музыкант. Дирижёр он был, конечно, знаменитый, а пьяница горчайший. Марина, считая детей, его сама в люди вывела. А вы и за границей вместе с ней жили? Конечно. Старуха достала из холодильника пластиковый контейнер с овощами и сгрузила их в мойку мыть. По всему миру она нас с Майкой повозила. А Генрих, муж её, не препятствовал. Видел, что мы ей вроде родных. Меня всегда звал Фраусона. Саня выговорить не мог. Но уважительный был, обходительный, вежливый. Мы с ним по-немецки объяснялись. Пришлось на старости лет вспоминать. Но я ему всё про войну, про Берлин, про помощника коменданта моего. А он сочувствовал, очень даже сочувствовал. Он сам воевать не воевал, потому как швейцарец. Но фашистов терпеть не мог. Говорил у него дед французский еврей. А вот Агахан Файрус, он тоже тогда с вами жил? Агахаша-то? Нет, этот уже после смерти Генриха у Марины работать стал. Она сюда приезжала несколько раз, ну, в Союз. Дима е тут в Москве постановку продюсировал, но а Марина и заинтересовалась. Она жива на всё новое откликается. Правда, с ними обоими она ещё при жизни Генриха познакомилась. Он, милый мой, тогда, правда, уже в клинике лежал с искусственной почкой. Одно слово — труп трупом. Его, по примеру, т и т о в е д ь лечили. Всё сохраняли, гальванизировали страдальца. А потом Господь прибрал царствие ему небесное. А где всё-таки она с Файрузом встретилась? Странно, он иранец, а по-русски говорит, как мы с вами, даже лучше. Так он с 77-го здесь живёт, Серёженька. Я особо-то не интересовалась. Этого у самой Марины лучше спросите. Но слыхала Агахаша в родстве с каким-то деятелем ихней иранской компартии. Вроде дядя его. И учиться по такому случаю был прислан к нам из Тегерана. Окончил в Москве философский факультет МГУ. Марксизмом больно голубь увлекался. Ну, а родич его сюда часто наезжал на съезды, как почётный гость, и просто так наши деятельности Каеву приглашали. На приёме где-то Агахашу, он ещё студентом тогда был, Марине и представили. Потом всё завертелось у них там. В Иране революция грянула, ислам стал свои порядки наводить. Что с родственниками его стало, не знаю. А Агахаша быстренько статус беженца получил. Возвращаться в Тегеран боялся. Работал тут у нас. Где — тоже не знаю. А врать не буду, но, видно, где-то в хорошем месте. За границу ездил и всё такое. А как у нас своя революция настала? Александра п а р ф и р ь е в н а презрительно хмыкнула. Видно, та контора, где его держали, лопнула. Ну и разговор о депортации зашёл. Так он сразу к Марине. Увидел её по телевизору. Она как раз снова тогда в Москву приехала. Пришёл в президент-отель. И в ножки ей. Но она и замолвила словечко. А Гахаша гражданство наше получил. А они, ну, восточные эти, если им что сделал д о б р о е они ведь в лепёшку расшибутся. Вернее, собаки станут. Ну, Марина посмотрела, посмотрела. Парень образованный, на четырёх языках свободно объясняется. Преданный, честный. Ну и взяла его к себе. Я, правда, не знаю, оврать не буду. Но сначала-то у них какой-то конфликт вышел. Он-то сильно против был, но она всё-таки настояла. Кто против? Мещерский чувствовал, что запутался окончательно. Файрус, а почему? Он же сам хотел. Да не Файрус, Дим. а Димка был против, но ревновал, не хотел, чтобы старуха вдруг умолкла и озадаченно в о з р и л а с ь на собеседника, сообразив, что невольно выболтала то, что вроде и не собиралась. Сколько там у нас времени-то? Часа нет, а то овощи пора засыпать, бульон-то вскипел. Сейчас всего лишь без четверти 12. м е щ е в с к и й склонил голову на бок и заключил осторожненько. «А с Корсаковым у Марины Ивановны брак, значит, не был зарегистрирован? Я правильно понял, Александра Порфирьевна?» «Ну да, да. Поймали старуху за язык. Не расписывались они. И долго же они... М -м -м, были вместе?» «Ну, пока Генрих лежал. И потом. Года два, наверное. А потом что?» «Ну, а потом ничего. И Корсаков тоже жил за границей. Вместе с вами?» Не постоянно. Марина ему приглашение оформляла, а когда они с джазом-громыхалкой своей гастролировали, тогда он у нас обычно останавливался. На месяц, на два, ну, по гостевой. Ну, её ведь понять можно. Вот что я вам, деточка, скажу. Шесть лет за стариком — о т каково, а? И ни с кем ведь. Ни с кем. Уж я-то знаю. А потом мужа вообще паралич разбил. А годы-то идут. Жизнь-то. Ау, лови её за хвост. А т о т бревно бревном лежит. Ну а Димка, телёнок ласковый, умеет к женщине подъехать. Ну и сколько вы говорите времени, Серёженька? Я всё-таки, пожалуй, бульоном займусь. Она метнулась к плите и загремела кастрюльками. Мещерский понял, надо уступить и не переть, как танк на ворота, которые так уже начинают поддаваться. Надо всего лишь иметь терпение. Помолчав секунду, он сказал — Я сегодня утром фотографии разглядывал. Сколько их там. Но знаете, что меня поразило? Почему там нет ни одной, где Марина Ивановна в роли Кармен? Такая опера знаменитая и для меца с о б р а н о выигрышная. Она, Кармен, никогда не пела. Александра п а р ф и р ь е в н а поджала губы, словно высчитывая про себя, что-то ты больно быстро насытил своё любопытство. «Неужели одна только опера тебя интересует? Ей музыка безе не нравится». О, нет, просто Кармен у всех на слуху. И потом Образцова её пела, Архипова. Куда уж лучше. А Марина подражать не любит. Вот и не поёт. Хотя ей столько раз предлагали. И кто? Сам Клаудио а б а д а даже. э Дзефирелли к нам в Венецию приезжал. Хотел фильм-оперу с Мариной и Пласида Доминго снимать. Нет, совсем отказала. А потому что суеверная очень. Как это? В чём суеверная? Мещерский снова заинтересовался. Её ведь в консерваторию сначала не приняли. И всё из-за Кармен. «Марину Ивановну?» «Ну да». Александра Порфирьевна улыбнулась. Когда она совсем молоденькой была, году в 65-м, наверное. Да, точно, сама рассказывала. Поступила в консерваторию в Москве и готовила на конкурс Арии из Кармен. В музыкальной студии предыка железнодорожников занималась. Там тогда сильные преподаватели были. А т у р т а и не прошла. И всё из-за своей карменситы. Плохо спела, к о м и с с и и не понравилась. Самому Ивану Семёновичу Козловскому. Боже мой! Вот вам и, боже мой! Пришлось на второй год всё по-новой. С тех пор она к а р м е н и з б е г а е т Надо же! Где у них у этих экзаменаторов только уши были? Мещерский покачал головой. Дико представить, не принять Марину Ивановну в консерваторию, Вот уж е действительно анекдот про Академию Ломоносова. Ну, Серёженька, вы уж меня извините. Поговорили мы по душам, а у меня мясо в духовке поспело. С похоронами-то как? Ничего не прояснилось. Вадим поехал в милицию как раз по этому вопросу. Ну, дай бог, а то не по-христиански это всё, не по-человечески, да и Марине тяжело. Поимели бы совесть, эх. А вы, деточка, возьмите с собой боржомчику холодненького или соку. Спасибо, Александра п а р ф и р ь е в н а но много жидкости вредно. Старуха посмотрела снисходительно. Эх, молодёжь, с я т о вам вредно. Курить вредно, воду пить тоже вредно, а детей рожать — это вообще. Больно о здоровье своём печётесь. А это не к добру. Не к добру? Андрюша-то тоже вон больно разборчив был. То нельзя, это нельзя, всё голос берёг. А она-то раз и... Она? Мещерский нахмурился. Ну да, без носа и с косой. Она таких привередников как раз любит. Слаще они для неё, видно. Слаще. Вот в чём вся штука-то. Да.